Молитва – обязательный, каждодневный, пятикратный ритуал, от которого могут быть освобождены лишь больные, немощные и малые дети. Те, кто не молится пять раз в день, неверные. Молитву полагается совершать на заре, в полдень, пополудни, при закате солнца и перед сном. Чаще всего ее совершает индивидуально, реже группами, обычно в мечетях. Не менее сорока мужчин женщины в мечетях не молятся. Там же по пятницам в дни праздников торжественные богослужения, которыми руководят уважаемые в исламской общине руководители имамы, стоящие впереди. Перед молитвой правоверный обязан провести обряд очищения, омовения, малого, сводящегося к мытью рук, ног и лица, и большого, в случае серьезной нечистоты, что касается чаще женщин, и сводится к полному омовению всего тела. Если нет воды, например, в пустыне, можно очиститься песком, Молитву совершает в одежде, в чистом месте, вне кладбищ, боин, отхожих мест и тому подобное, на специальном коврике и обратившись в сторону Мекки. Перед совершением молитвы следует обязательно заявить вслух или про себя о своем намерении совершить молитву, ибо намерение что-либо сделать – в исламе вообще и в мусульманском праве в частности, значит очень много. Страница 137. В данном случае при молитве оно как бы настраивает на определенный лад, готовит к торжественному моменту общения с Аллахом. Затем молящийся, стоя, вздымает руки, вкладывая одну в другую, приседает, снова встает и воздевает руки кверху. После этого он опускается на колени и совершает земной поклон, сопровождая все это невнятным бормотанием формулы и исповедания веры и первой суры Корана, реже других молитвенных текстов. Как правило, мусульманин во время молитвы Аллаха ни о чем не просит. Во время каждой из пяти ежедневных молитв мусульмане повторяют такого рода молитвенный ритуал, ракат, по два, а то и три-четыре раза. По пятницам число ракатов возрастает, а во время поста достигает подчас двадцати. Кроме пяти обязательных ежедневных молитв, правоверные совершают и дополнительные за умерших, по случаю вступления в брак, рождения ребенка, важного предприятия или начинания. Молитва такого рода обычно совершается в присутствии имама или иного знатока ислама. Подразумевается, что молящийся просит Аллаха о содействии, ожидает его благословения, надеется на его защиту. Чтобы за своими текущими делами не забывали о времени молитвы, в городах и селах воздвигаются высокие минареты при мечетях, а служители муэдзины громкими голосами возвещают о том, что время молитвы наступило. Если молитва совершается в мечети, пришедшие туда обязаны совершить омовение в специальном бассейне с проточной водой установленном во дворе. При молитве в мечети все становятся лицом к специальной нише мехрабу, указывающей сторону Мекки, и совершают ракаты, повторяя все движения, стоящего впереди них тоже лицом к Мекке и Мама.